Однажды Молла ел киш-миш. Подходит к нему приятель и спрашивает. — Молла, что ты ешь? — Так, — ответил Молла. — То есть как так? Что это за ответ? — Я говорю коротко. — То есть как? — Коротко. — Ты спрашиваешь у меня, что я ем. Если я скажу «кишмиш», ты скажешь дай и мне. Я скажу «не дам», ты спросишь «почему», а я отвечу «так». Поэтому-то я заранее говорю коротко «так».